Лазарь Моисеевич Каганович. Памятные записки рабочего коммуниста-большевика, профсоюзного, партийного и советско-государственного работника. Издательство «Вагриус. Москва», 1997 год. Читает Игорь Мурашков. От издательства Читателю предстоит знакомство с книгой необычной во всех отношениях. Необычна прежде всего личность её автора Владимир Мосеевич Коганович, ведущий представитель сталинской гвардии, один из первых в Политбюро и правительстве СССР на протяжении более чем четверти века, руководитель промышленности и транспорта страны. Непоголюбимый большевик, оставшийся верным своим убеждениям до конца своей долгой жизни. Само существование воспоминаний Кагановича долгое время подвергалось сильным сомнениям. Такие люди уносят свои тайны в могилу. Подобное резюме завершало почти каждую статью о Кагановиче, или редкие интервью с ним, и, в общем, не было публиковавшихся на страницах газет и журналов в время перестройки. До этого почти 30 лет Лазарь Мосеевич был фигурой умолчания. Но воспоминания есть. Каганович начал писать их вскоре после своей отставки со всех партийных и государственных постов в 1957 году. И закончил, вернее, не закончил их в день своей смерти в 1991-м. Этот огромный труд занимает свыше 14 тысяч рукописных страниц. Многие из них с трудом подаются расшифровке. В последние годы жизни Коканович очень плохо видел, рука его ослабела, писать приходилось по специальному трафарету, а на диктовывать свои воспоминания он категорически отказывался. Тех, кто жаждет найти в этой книге сенсационное разоблачение кровавого режима, захватывающие рассказы о кремлевских тайнах или смакование ольковных страстей обитателей Кремля, ждет сильное разочарование. Автор, естественно, ставил перед собой совсем другие задачи. Прежде всего, памятные записки Кагановича — это воспоминания человека, абсолютно убежденного в своей личностной, политической и исторической правоте и не менявшего своих взглядов в зависимости от конъюнктуры. Редакторским коллективом была проведена огромная работа по обработке архива Кагановича и составлению книги. Разумеется, всякие политические мотивы были здесь начисто исключены. Мы сознательно не включали в неё примечания и комментариев, стремясь избежать трактовки авторского текста. Из огромного массива материала отбирались те фрагменты, которые могли бы представить наибольший интерес для читателя. Рассказ о ключевых моментах государственной и партийной жизни, личные впечатления актера, его оценки коллег по политбюро, точки зрения на развитие страны после смерти Сталина, уникальные документы и письма и тому подобное. Многое, естественно, осталось за рамками издания. Объём книги не позволял включить в себя большее количество материала. Однако, если учесть, что Коганович зачастую цитировал десятки страниц стенограмм съездов КПСС в плену в ЦК и прочих опубликованных документов, объём купюр не так велик, как может показаться. В неприкосновенности сохранён язык и стиль Лазаря Мессиуса. Редакторские правки подвергались лишь отдельные предложения орфография и пунктуация, в которых выверены в соответствии с языковыми нормами.